Первое послание Тарьела возлюбленной. И писал я, созерцая это дивное послание. О, луна! Как может солнце превзойти твое сияние? Пусть тебя не опечалит ни одно мое деяние, как во сне я, и не верю, что прошло мое страдание. Я сказал Асмат, не в силах ничего писать я боле. Ты скажи ей, о, царевна! Ты как солнце в ореоле. Ты меня вернула к жизни, исцелив от тяжкой боли. Я служить тебе отныне по своей желаю воле. И опять сказала дева. Осторожен будь, мой брат. Если ты проговоришься, сам ты будешь виноват. Ты прикинуться обязан, будто любишь ты осмат. Так велит тебе царевна, чтоб ты мог проникнуть в сад. Показалось мне разумным то, что дева говорила. Состязаться с ней не может и небесное светило. Свет дневной ее сияние в сумрак ночи превратила И осмат ее заветы мне послушно повторила. дала осмат я самоцветов в чаше золота литого. «Не возьму!» — она сказала подношение дорогого. Лишь колечко весом в драхму приняла, промолвив слово. Пусть останется на память от безумца молодого. Так, копьёное из сердце извлекла рукой своей и ушла и погасила жар губительных огней. И к столу я возвратился и обрадовал гостей и немалыми дарами одарил своих друзей.